Это не твоя вина. Но мы вроде Масклина, Ангела и Гердера умеют сделать так, чтобы их слушали, а ты нет. Вот как? Зато тебя слушаются гайки и шурупы. Этого не каждый может добиться. Доркас задумался над словами Гримы. Сам он никогда бы так не выразился. Следует ли расценивать это как комплимент? — Доркас решил, что, скорее всего, да. «Когда люди попадают в сложные обстоятельства и не знают, что делать, всегда находится кто-то готовый наговорить что угодно, лишь бы захватить власть», — сказала Грима. «Ну и пусть. Вернутся наши, и все встанет на место», — произнес Доркас куда более уверенно, чем чувствовал себя на самом деле. Да, они, начала Грима, но тут же умолкла. Вскоре Доркас заметил, что у нее трясутся плечи. Что с тобой? спросил он. Прошло уже целых три дня, проговорила Грима сквозь рыдание. Никто еще так долго не отсутствовал. С ними наверняка что-то стряслось. Но ведь они отправились на поиски внука? И у нас не может быть уверенности, что... А я так скверно с ним обошлась. Я рассказывала ему о лягушках, а он думал только о носках. Доргас не совсем понимал, при чем здесь лягушки. Когда он беседовал с Джекубом, лягушки не встревали в разговор». «Я уверена, что он ничего не понял из того, что я хотела сказать», — пробормотала Грима. — «и ты тоже не поймешь». «Ну, не знаю», — ответил Доркас. «Должно быть, ты хотела сказать, что когда-то мир казался простым и понятным, но вдруг ты обнаружила, что существует уйма необычных и интересных вещей, и целой жизни не хватит, чтобы проникнуть в их тайну, взять хотя бы биологию или климатологию». «Понимаешь, до того, как вы появились в магазине, я возился с разными железками и не имел ни малейшего понятия об остальном мире». Доркас потупился. «Я до сих пор так и остался невежей. Но зато я хотя бы не невежа в том, что по-настоящему важно. Например, что такое солнце или почему идет дождь. Мне кажется, именно это ты и имела в виду». Грима высморкалась и улыбнулась, но лишь самую малость. — Плохо, когда тебя не понимают. Но еще хуже, когда тебя понимают с полуслова, не давая тебе возможности волю повзмущаться по поводу того, что тебя не понимают. — Вся беда в том, — сказала Грима, что в его глазах я так и осталась девчонкой, которую он знал, когда мы жили в старой норе той самой непоседой, которая носилась повсюду, что-то стряпала, перевязывала. — Ну, полно, полно. Доркас всегда терялся в подобных ситуациях. Когда выходит из строя какой-нибудь механизм, его можно смазать маслом, подвинтить или на худой конец ударить по нему молотком — Но мы требовали иного подхода. «А если он не вернется?» — спросила Грима, вытирая слезы. «Обязательно вернется!» — поспешил успокоить девушку Доркас. «В конце концов, что могло с ним случиться?» Его могли съесть. Его могла задавить машина. На него могли наступить. Его могло унести ветром. Он мог провалиться в какую-нибудь яму или попасть в капкан. Э -э, я имел в виду помимо этого. Но я постараюсь взять себя в руки, — сказала Грима, тряхнув головой. Когда он вернется, он не сможет сказать. — Ну вот, без меня тут все рассыпалось на мелкие кусочки. — Вот и хорошо, — отозвался Доркас, — Так держать. Нужно заниматься делом, так я всегда говорю. А что это за книгу ты читаешь? Сокровищница пословиц и афоризмов. Там есть что-нибудь полезное? Как сказать? Неопределенно ответила Грима.